Глава 7. В парадный зал Юля входила не без волнения. Всё-таки чужой мир, светский приём, вдобавок новая обувь. Кроссовки отстоять не удалось, пришлось согласиться на местный вариант мягкий кожаный носок, пришитый к деревянной платформе. Оказалось, всё не так страшно, как выглядело. Дерево каким-то образом принимало форму стопы, превращаясь в аналог ортопедических стелек. Зал, где происходило, так сказать, отстаивание народа перед приёмом, был огромным, с высоким потолком, на котором изображено звёздное небо. Ни одного знакомого созвездия Юля так и не нашла. На стенах, погружённых в тень, плясали алые пятна, отчего создавалось впечатление, что разгуливающую по залу праздную толпу окружают вражеские костры. Почему вражеские? Потому что время от времени По залу проносился тревожный рок от барабанов. Толпа застывала, одобрительно прислушивалась и продолжала дефилировать. Иногда кто-то из гостей щёлкал пальцами, и тогда к нему из темноты потолка спускался поднос, на котором стояли бокалы и наколотые на палочки закуски, канапе. Юлия старалась не глазеть, но голова сама крутилась по сторонам. Посмотреть было на что и на кого. Будь она мужиком, ослепла бы, а жюри конкурса красоты проходил здесь, повесилось бы в полном составе, выбирая победительницу, одна к одной, ухоженные, идеальные, сияющие. Днём обычные тётки видела она их в коридоре к верху попой, зато ночью глаз не отвести, и не пользуются ведь декоративной косметикой, никаких теней, помад или румян. Исключительно магическое подчеркивание естественной красоты. Юля не сразу поняла, что ее смущает на этом празднике. Женщины, ведущие себя свободно, смеющиеся и даже флиртующие. В гареме подобное вряд ли имело бы место. Там женщину прятали, не разрешая веселиться с чужими мужчинами. Неужели ее догадка неверна? Или у местных неправильный гарем чужое неприятие царапнуло спину? И Юля обернулась. Так и есть, уже знакомый дядюшка со свитой. Смотрит так, точно она у него честь украла. Нагло врет, ничего не крала и красть не собиралась. Юля неспешно поправила волосы. С полши рукав приоткрыл браслет, который она демонстративно покрутила. Дядя вызов не принял, сдулся, побледнел и предпочел слинять в сторону. Рокот барабанов снова ворвался в гул голосов. Что это? спросила Юля у Совёнка. Тапунские барабаны, пояснил Аль. Сегодня день высадки. В летописях говорится, что когда наши предки достигли земли, то в первую ночь их окружили вражеские костры, и ото всюду звучали барабаны. Всё-таки завоевание, догадалась Юля. А тапуны выходит местные шоколадные зайцы. Этот день всегда так празднуют, продолжал Аль, с барабанами, кострами и танцами. И давно это было? поинтересовалась девушка. Очень, кивнул дед и смутился. Только я не помню когда. Мимо проплыло её величество, дружелюбно улыбнулось, словно не взначай о глади в себя по животу. Юлия улыбнулась в ответ, поправила волосы, и они разошлись с взаимным удовольствием. И её величество с кем-то там живым под платьем, Юля с внешностью неземной феи. Потом Аль заметил знакомого в толпе и отпросился на минутку. "Юлия Никольская", провозгласили сбоку, стоило ей остаться одной. Я угадал, как будто в зале была ещё одна иномеранка со столь приметными волосами. Тёмно-серые шевелюры здесь ещё встречались, а вот жгучие брюнетки со светлой кожей нет. Девушка повернулась, разглядывая мужчину. Теперь, когда глаз адаптировался к местным особенностям, перестав воспринимать всех на одно лицо, Юля начала замечать родственные черты семейки Альгара. И сейчас перед ней стоял явно кто-то из братьев. «Ваше высочество!» – присела она в реверансе. Мужчина удивленно вскинул брови, одобрительно прищурился. «А вы умеете произвести впечатление, Ю-ли-я?» Он, так же, как и четвертый, коверкал ее имя, разделяя на два слога. «Только у нас принято приветствовать поклоном, положив руку на сердце. Хотя ваш вариант мне нравится больше», – улыбнулся он и тут же продемонстрировал поклон. «Разрешите представиться, третий принц Харт. Можете звать меня Принц Харт или Ваше Высочество». Он щелкнул пальцами и рядом с ними опустился под нос. «Бокал вина?» Юля с сомнением покосилась на угольно-черную жидкость. «Из чего, интересно, они ее гонят? Больше похоже на нефть». «Благодарю, но нет». Его высочество одобрительно улыбнулся, взмахом руки отправив под нос обратно. Юля нахмурилась. «Ее проверяют?» Тут же захотелось напиться, исключительно из чувства противоречия. Сердце кольнуло от дурного предчувствия. Уж больно холодно оценивающим был взгляд принца. Скажите, ваше высочество, меня всё ещё в чём-то обвиняют? Принц Харт вздохнул, нашёл глазами её величество, снова вздохнул и медленно покачал головой. Насколько мне известно, нет. Юлия просияла, как чувствовала, четвёртый скрывает правду. Обвинение с неё снято, значит, завтра она может отправиться домой. хотела поделиться радостью с встретьем, но тут среди толпы мелькнула крайне приметная и очень знакомая коротко стриженная макушка. Юлия вытянула шею. Без сомнения, это был русский. И если завтра она вернётся домой, у неё последний шанс попытать товарища. Аль был увлечён беседой с высоким мужчиной, и Юлия сочла возможным отлучиться. Прекрасная новость, благодарю. Я рада, что всё разрешилось. А сейчас прошу меня извинить. Срочные дела. Было очень приятно познакомиться, выпалила девушка на одном дыхании и, не дав собеседнику возможности ответить, круто развернулась, вставая на след русского. Третий остался в одиночестве с круглыми от удивления глазами. Простите, извините, разрешите, как назло, в этой стороне зала плотность сероволосых возрастала. впрочем, не плотнее, чем на Невском, когда одни торопятся, вторые фотографируют, третьи слушают гида, четвертые остановились купить мороженое. Юля протискивалась, извинялась, лавировала, высматривая цель. Русский был важнее, а местное общество посудачит о наглой намерянке, о топтанных ногах, прерванной беседе и забудет. Русский же, как кролик с часами, был неуловим, то он совсем рядом, то мелькал в десяти метрах от девушки. Наконец она заметила, как мужчина шагнул к стене, прямо в костер, и пропал. «Вопиющая наглость! За ним такая красавица бегает, а он пропадает!» Разозлилась Юля, направляясь к месту исчезновения. Секрет оказался прост. В стене наличествовала дверь. Она стояла в слабо освещенной галерее. Ее дальний конец тонул в полумраке. Никого. русского точно корова языком слезала, только картины со сценами из местной истории разделяли растерянность девушки. И что делать? Она нерешительно прошла вперёд, прислушалась. Бесполезно. В тишине раздавался лишь звук её шагов. Похоже, отсюда можно было открыть портал, чем поганец и воспользовался, нагло сбежав. Могу я полюбопытствовать? Юлия вздрогнула, Сердце испуганно вскокнуло, затрепехавшись в горле. Она резко обернулась. Третий стоял у неё за спиной, смотря заинтересованно и чуточку лукаво. Девушка выдохнула, проклиная дурацкую привычку обоих братьев бесшумно подкрадываться. "Что вы здесь делаете?" Говорить правду не хотелось. Юля раздумывала недолго, да и подсказка висела прямо перед носом. "У вас прекрасная живопись. Очень необычная манера. Действительно необычная. Задний план размыт, зато передний прописан до мельчайших деталей. Увлекаетесь? Немного, честно призналась Юлия. Тогда позвольте провести небольшую экскурсию, предложил мужчина. Девушка нижней частью спины ощутила, что второго ой, у меня дела, ей точно не простят. Пришлось соглашаться. Его высочество, словно боясь, что она сбежит, положил её ладонь себе на локоть, и они чинной парочкой двинулись по галерее. В тишине дошли до известной его высочеству точки и развернулись. Видимо, это было начало осмотра, так как ближайшая к ним картина ярко светилась из темноты. На ней в одиночестве красовался величественный, импозантный мужчина средних лет в боевом доспехе. Характерная окрас волос и черты лица намекали на знакомых Юли Потомков. Наш предок и первый правитель Эсхарата, его величество Листрак Великий, пять кораблей с его сторонниками на борту нашли неизвестной земли и высадились здесь 1420 лет тому назад. На следующей картине художник эту самую высадку и запечатлел. И откуда он сбежал? С чего вы решили, что сбежал? Удивленно переспросил его высочество. Юля пожала плечами. Вы сами сказали, что земли неизведанные, значит разведки не было. Не знаю, как у вас, а у нас в экспедицию не берут детей, да и женщин стараются тоже. Она кивнула на сходящих по трапу людей. И вы упомянули про сторонников. Так обычно говорят о тех, кто участвовал в заговоре, либо был в партии, разделяя взгляды патрона. Рискну предположить, что ваш предок попытался захватить власть или его обвинили в заговоре, и он был вынужден бежать. Пять кораблей. Он был знатен и богат, вероятно, близок к трону. Тишину галереи разорвали редкие хлопки. Браво! Приятно осознавать, что шестой в надёжных руках. Юлия решила не застрять вопрос с совёнком, пока он под присмотром, а завтра Девушка передаст Аля седьмой. Сердце кольнуло, но Юля приказала себе не раскисать. Ничего на чужих детей рот раскрывать. Да и кто мешает самой выйти замуж и родить собственного. Костры тапунов, они перешли к следующей картине. Первая стычка. Группа чернокожих людей с копьями и луками против мечей. Магии, как успела заметить Юля, владели обе стороны. А это Карта Асмуса. Его высочество замер напротив большой изображённой прямо на стене карты островов. Барельеф был выполнен искусно, со всеми бухтами, горами, реками и даже болотами. Юлия принялась считать, но Харт опередил. 32 острова от мелких до крупных, разделённых на 8 теоратов и 8 вулканов, три надземных, пять подземных. Его высочество умолк, выжидательно глядя на Юлю, предоставив ей самой сделать вывод. Восемь таратов и восемь вулканов. Она вгляделась в карту, где прерывистой линией были отмечены границы. Не зря принц упомянул вулканы. Точно есть какая-то связь. Не мучтесь, сжалился над ней Харт. Вы не из магического мира, вам сложно понять, как сильно мы завязаны на магии. Да, Вы были правы. Мой предок бежал с большой земли и 1420 лет назад вступил в бой за право жить на Асмусе. Его люди были искусными воинами, но у местных было преимущество в численности. К тому же, они проводили большую часть жизни, сражаясь друг с другом. Видите ли, топуны поклоняются предкам. Если соплеменника убивают, его относят в специальную хижину, притаскивают туда еду, выпивку, а чтобы окончательно умилостивить дух умершего, то пунным стят, уничтожая любого из племени убийцы. Если в раксельон, то его внутренности поедаются. Теперь вы понимаете, почему эта война никогда не заканчивалась. И стоило одному из людей листрага случайно прикончить местного, как запускалась цепочка бесконечных убийств. Так шоколадные зайцы, каннибалы похолодел июля воевали друг с другом и поедали врагов, милое создание, о свидуй не скажешь. Вы побледнели, проявил наблюдательность его высочество. Не бойтесь, их кровожадные привычки в прошлом, некоторые обычаи увы, харт вздохнул. Даже мы не в силах искоренить. Но войны на осме си нет давно, как и давно здесь никого не едят. Это извержение вулкана Ирьяханга. Художник изобразил вулкан на фоне ночного неба. Конусообразная гора едва угадывалась в темноте, только ярко-алым языком светилась огненная лава, изливающаяся из жерла. Наш мир, Ю-Ли-Я, водный. Большая часть поверхности покрыта водой. Есть два крупных материка и множество островов. Как правило, это горные массивы, оставшиеся от ушедших под воду земель. Поэтому вулканы здесь не редкость. И если бы не они, это было бы чудное место: тёплая зима, жаркое лето, короткий сезон дождей, внутренние моря, богаты рыбой, есть ледники, которые питают реки и дают пресную воду, есть железная руда. Мы даже свириллом здесь добываем. Но вулканы всё портят. Подвела итог Юлия. Вы правы, их активность не угасает. а извержения, особенно подводные, приносят цунами. Топуны научились их предсказывать и уходить вглубь островов. Наша родовая магия – огонь, и когда моему предку удалось остановить извержение Илья-Ханга, топуны признали его божеством и верховным правителем. Был заключен договор, по которому мы защищаем Асмос от вулканов, а топуны живут по нашим законам и признают власть Ракханов над собой. И они перешли к другой картине, где группа чернокожих стояла на коленях перед его величием, держа в руках дары, а его величество зачитывал текст со свитка. "Вы можете остановить вулкан?" потрясённо спросила Юлия. "Ну как? Я имею в виду, что невозможно справиться с такой силой, особенно если это взрывное извержение. Вы предлагаете мне открыть вам тщательно охраняемый семейный секрет?" и рассказать, как именно мы управляем лавовыми потоками. По ироничному взгляду третьего Юлясмутилась. Привыкла, понимаешь ли, к доступности информации, а здесь ей не гугл. Тут излишне любопытный нос вполне могут и отче крыжить. Вулкан не шутка, Юлье. Именно потому каждого из толпов тщательно готовят к его роли, ведь ошибка будет стоить тысяч жизней. Все крупные города Его высочество кивнул в сторону карты. Расположены на побережье много поселений, находятся рядом с вулканами. Мы держим этот мир своей силой. И шестой тихо спросила Юлия. И шестой подтвердил Харт. Если пройдёт посвящение, как бы вам ни казалось со стороны, мы не жестокие. Жестокостью будет отправить в огненные пещеры неподготовленного а часто они у вас просыпаются», — поинтересовалась Юля, пребывая под впечатлением от слишком реалистичного изображения извержения вулкана. Не хотелось думать, что художник его с натуры рисовал. С другой стороны, живут на земле рядом с Этной, привыкли, наверное. «Каждому хоть раз, но выпадает шанс применить свои знания на практике», — с очень горькой усмешкой ответил третий. «А король? Правитель?» Как его выбирают из восьми? Король, задумчиво протянул Харт, тряхнул головой, соглашаясь. Пусть будет король. После того, как самый младший получит одобрение огня, мы встретимся вместе в пещере истины. Там и произойдёт выбор. Огонь сам решит, кто будет им править. Не всегда это бывает сильнейший. Огонь любит силу, но уважает стойкость, храбрость и ум. В целом всё ясно, подумала Юля. Семь братьев-принцев и один король держат Вулкана запечатанными. Местное население относится к ним как к богам, ну, или высшей расе, потому как сероволосы избавили их от землетрясений и цунами. Справедливый симбиоз. Остаётся только вопрос преемственности власти и жизнеспособности системы. И что? Никому из восьми не приходило в голову оспорить решение огня. Самаму стать правителем. Вы умеете задавать вопросы, Ю, Лия. Третий подарил ей оценивающий взгляд. Пытались, конечно, только не главная ветвь, а побочная. Видите ли, ритуал связывает нас в единую цепь. Это необходимо для быстрой передачи силы. Если кто-то из братьев не сможет подавить извержение, он заимствует силу у остальных. С их согласия, конечно. А вот правитель может осушить нас всех. Именно поэтому его практически невозможно убить. Практически для этого придётся уничтожить всех восьмирых одновременно. Да и после уничтожения главной ветви вулканы никуда не денутся. Их всё равно надо будет кому-то сдерживать. А хватит ли сил у боковой ветви ещё вопрос. В тот раз всё закончилось двойным извержением, цунами и одним ушедшим под воду островом. Повезло, что в центральной ветви выжило трое. Они смогли остановить извержение, а потом восстановили ветвь. Пять вулканов рядом, как связка гранат. Рванула одна, рванули остальные, если вовремя не остановить. Как вообще до прихода сероволосых выживали шоколадные зайцы, Юля не бралась даже представить. С этой точки зрения им повезло, а то, что попали в услужение, плата за безопасность. «Сложно», — вздохнула Юля. пытаясь уложить в голове пазл из вулканов, принцев и королей. Не пытайтесь сходу понять то, что мы выстраивали 1420 лет, снисходительно улыбнулся третий. Лучше ответьте, какую награду желаете получить? Награду? удивилась Юлия. Поворот был неожиданным. От камеры до ордена или что там полагается местным героям? Вы не прошли мимо чужого ребёнка. приютили, помогли вернуть домой. Столь милосердный поступок нуждается в награде. Никогда ничего не просите, особенно у тех, кто сильнее вас, процитировала Юлия свой любимый роман "Мастер и Маргарита". А если серьёзно, ваши деньги у нас ничего не стоят. Сомневаюсь, что смогу продать без вопросов с Вирилумом. В камнях я ничего не понимаю. Всё остальное работать при помощи магии, которой В нашем мире нет. Простите, принц Харт, но я заберу самое ценное, что вы сможете дать воспоминания. Его высочество тяжело вздохнул, посмотрел сурово, словно Юля отвергла предложение руки и сердца. Вы твёрдо намерены вернуться, осведомился он прокурорским тоном. Юля взглянула удивлённо. С чего такие сложности? Обвинения с неё сняты, от награды она отказалась. А совёнок «Я была бы счастлива, если бы Аль время от времени смог навещать меня», — ответила Юля. «Но остаться нет. В моем мире есть обязательства, которые вынуждают меня вернуться». «Я услышал вас, Ю-ли-я», — недовольно дернул уголком рта его высочества. «И нам пора. Скоро начнется прием». Принц развернулся и двинулся в сторону парадного зала, ухитряясь даже спиной, выражать неодобрение. Девушка пожала плечами. И чего он разозлился? Совёнка безумно жаль, но она чужой человек, вдобавок из другого мира. Неужели нельзя найти кого-то из своих? Тем более для столпа, будущей опоры. Она решительно не понимала местных. Рассказывают красиво, а на деле ненавистный наставник, который фактически загубил воспитание принца, довёл до побега. Нелогично всё. Ещё эти странные намёки на возможность остаться в каком статусе наставницы, няни, восьмой жены содрогнулась от мысли Юля. Третьего она догнала у дверей. Оказалось, начало приёма уже объявили, и последние представители высшего общества неспешно втягивались в арочный проём. С шепотками и настороженными взглядами их пропустили вперёд, и вдвоём с Хартом Юля вошла в столовую, больше напоминающую богато украшенный ресторан-амфитеатр. Три желоба, заполненные стекающей вниз водой, делили зал на сектора. В центре, подсвеченный огнями, мерцал небольшой бассейн с островом посередине. Над желобами, ажурными силуэтами, возвышались мостики, щедро декорированные живыми цветами. Столы располагались на ярусах, между которыми пролегали для удобства узкие проходы пандусы. В свою очередь ярусы полукругом спускались к центру, где находился длинный вытянутый стол для избранных. Там лицом к менее родовитым и восседали самые сливки общества. К ужасу Юли его высочество повел ее именно к центральному столу. Пройти под сотни взглядов прицелов, перебраться по мостику на островок и не упасть в воду было непросто. Но она справилась. Перевела дух, убедилась, что приклеенная к губам улыбка не слетела, а третий уже вёл её к пустому месту, между совёнком и какого чёрта фильяргом. Вот к кого сейчас Юля хотела видеть меньше всего. При одном только взгляде на четвёртого правое ухо томительно заныло, а в животе встрепенулись бабочки. Этот мужчина вызывал странное, противоречивое чувство. Она помнила клинок, разрезающий ей горло. Жесткий допрос и безжалостные глаза. Но тело реагировало на близость, как мороженое на солнце. Мозги ненавидели, а сердце трепетало. Маньячка поставила себе диагноз Юля. Дожила до 26, а мозгов, как у 15-летней. Фанатеть от того, кто ее убил? Не пациент, а находка для психиатра. Неужели она из тех, кто вечная жертва? и любит страдать. Нет и еще раз нет. Завтра домой, а варвар пусть остается в прошлом, как и ее ненормальная тяга к этому опасному мужчине. Ты где была? Вы не надели мой подарок, не понравилось? Это прозвучало с двух сторон, стоило ей занять место в президиуме, то есть за столом. Третий отправился председательствовать, сев между седьмой матерью и незнакомым Юлей-юношей. Мне показали картины и рассказали вашу историю, тихо ответила совёнку Юля. Простите, я не могу принять столь дорогой подарок. Это уже она сказала четвёртому. Зайчик-каннибал действительно пытался всучить ей диадему, но Юля отказалась, не привыкла носить подобное. А если потеряет, чем расплачиваться станет? Теперь оказывается, что это был подарок. Но его высочество сам виноват. Надо было вручить лично, а не оставлять на столике. "Учту на будущее", нейтрально вежливо ответил Фильярк. Юля задумалась: "С чего такая щедрость?" Совесть проснулась, стыдно стало. "Нет, только ребёнок может поверить в подобное. Ему что-то от неё надо". Спросить напрямую и выслушать про наглость с налётом грубости долбаный этикет. Не знаешь уже, дышать или нет, чтобы не оплошать. Как хорошо, что седьмая мать ее накормила. Юля с благодарностью покосилась в ее сторону. Вкушать под прицелами взглядов местного общества, только не с варенья зарабатывать. Вдобавок, новое лицо в президиуме привлекало к себе повышенный интерес. Третий выступил, усиленный магией голос разнесся по всему залу. С краткой речью, суть которой сводилась к тому, Что досадный инцидент полностью исчерпан. Виновные найдены и наказаны. А Исхарат сегодня рад сообщить, прошу поприветствовать его высочество жестом указал на Юлю. Ассара, шестого столпа Асмоса, Юлия Никольская. Юлия встала, поклонилась, чувствуя себя по идиотски, вдвойне по идиотски, так как общество дружно шурша платьями и отодвигая стулья скопировала и её поклон